Как почтовые голуби, как перелётные птицы или киты в самой глубине океана, ту ареги всегда знали, где находятся и куда направляются, словно некая древняя, преддревняя жилеза, атрофировавшаяся у остальных людей, по-прежнему оставалась активной и функциональной лишь у них одних. Север, юг, восток и запад Олоцы, аазисы, дороги, горы, пустыи земли, нагромождение барханов, каменистые равнины, казалось, веснеобъятный мир Сахары отражался словно эхо в глубине мозга Гаселя, а он об этом и не подозревал, не осознавал этого. Солнце застало его на спине мехари и стало подниматься над головой, постепенно набирая мощь. заставив ветер умолкнуть, землю распластаться, солнце уняло песок и кусты перекати-поля, которые уже не носились то в одну, то в другую сторону, извлекло из укрытий ящериц и посадило на землю птиц, которые не отважились летать, когда оно наконец достигло зенита. Тогда туарек остановил верблюда, заставил его опуститься на колени, И воткнул в землю свой длинный меч и старую винтовку, которые вместе с крестовиной седла служили опорной стойкой для незамысловатого крохотного навеса из толстой ткани. Он укрылся в его тени, прислонил голову к белому боку мехари и задремал. Разбудил его щекоча ноздри самый вожделенный из запахов пустыни. Он открыл глаза и лежал не шелохнувшись, вдыхая в воздух, не торопясь взглянуть на небо, опасаясь, что это всего лишь сон. Но когда в конце концов повернул голову на запад, то увидел её тучу, закрывшую горизонт, большую, тёмную, многообещающую и полную жизни, непохожую на те другие. Белые, высокие и словно просившие милостыню, которые время от времени приходили с севера, чтобы пропасть из виду, так и не отважившись заронить хотя бы слабую надежду на дождь, а эта низкая и сверкающая серая туча, казалось, стоила в своём лоне все водные сокровища мира. И была, наверное, самой красивой, которую довелось увидеть Гаселю за последние 15 лет, возможно, с той сильной грозы, которая предшествовала рождению Лейлы. Она-то и заставила бабку предсказать внучке печальное будущее, потому что в тот раз долгожданная вода обернулась потоком, увлёкшим за собой хаймы и скот. уничтожившим посевы и потопившим одну верблюдицу. Эррап взволнованно заколыхался, вытянул длинную шею и жадно развернул морду в сторону завесы дождя, которая надвигалась, расщепляя свет и меняя пейзаж. Он нежно проревел, и из его горла раздалось мурлыканье огромного довольного кота. Гашель медленно поднялся, освободил его от упряжи и в свою очередь освободился от одежды, которую тщательно растянул на кустах перекати-поля, чтобы ей досталось как можно больше воды. А после стоял разутый и ногой, ожидая, когда первые капли усеют песок и землю, покрывая лицо пустыни шрамами вроде оспин. Затем Вода полилась потоками, пьяняя его чувства, когда он слышал лёгкую барабанную дробь, превращавшуюся в грохот, ощущал на коже тёплую ласку, пробовал на вкус чистую и прозрачную свежесть и вдыхал влажный зелёный запах мокрой земли, от которой поднималось густое и будоражащее испарение. Вот оно! Чудесное и животворное соединение. Скоро при солнечном свете того же дня спящее семя ошеба вдруг проснётся, покроет равнину зелёным ковром и превратит бесплодный пейзаж в самый красивый край. Будет свисти всего лишь несколько дней, чтобы вновь погрузиться в долгий сон. на следующей грозы, которая возможно придёт ещё через 15 лет. Свободный и дикий ашеп был прекрасен. Он не мог расти на обработанной земле, ни по соседству с колодцем, ни под заботливой рукой крестьянина, который поливал его день за днём. Он словно дух туарекского народа, один единственный способен веками сохранять привязанность к нескольким песчаникам и одному каменистому урочищу, от которых остальное человечество давным-давно отказалось. Вода намочила волосы Гаселя и смыла с его тела грязь нескольких месяцев, а то и лет. Он скоблил кожу ногтями, Потом отоскал плоский и наздреватый камень, которым тёр тело, отмечая, как постепенно на коже появляются более светлые участки, по мере того, как отставала корка земли, пота и пыли, а к ногам стекала вода голубого, чуть ли не синего цвета, поскольку грубая краска одежды со временем въелась в каждый сантиметр его тела. Счастливый и дрожащий, он провёл под дождём пару долгих часов, борясь с искушением развернуться и отправиться домой, воспользоваться водой, посеять ячмень, дождаться урожая и насладиться вместе с домашними этим чудесным подарком, который Аллаху было угодно ему не послать, возможно, в качестве предостережения. Может быть, Ему следует остаться здесь, в своём мире и забыть об оскорблении, которое не смогла бы смыть даже вся вода этой громадной тучи. Однако Гасель был туарегом, возможно, к несчастью последним настоящим туарегом равнины, а по Симон прекрасно осознавал, что вовек не забудет того, что под его кровом был убит безоружный человек. А другой такой же гость был уведён силой. Поэтому, когда туча удалилась на юг, а солнце второй половины дня высушило тело и одежду, он вновь оделся, оседлал верблюда и пустился в путь, впервые повернувшись спиной к воде и дождю, жизни и надежде, потому что всего неделю, всего пару дней назад переполнила бы радостью его сердце и сердца его близких. Вечером он нашёл небольшую дюну и вырыл ямку, разгребая всё ещё влажный песок, чтобы свернуться калачиком и спать, почти полностью засыпав себя сухим песком, потому что он знал, что после дождя рассвет принесёт на равнину холод. А ветер превратит в ледяной иней капли воды, сохранившиеся на камнях и кустах, перекати поля. В пустыне разница между максимальной температурой в полдень и минимальной в час предшествующий рассвету может достигать более 50°. Градусов. Гассель по опыту знал, что этому предательскому холоду удаётся до костей пробрать забывшегося сном путника, вызвать болезнь и сделать так, что впоследствии его суставы целыми днями будут застывать и ныть, отказываясь живо повиноваться приказам разума. В каменистом урочище в отрогах Хуэйлы как-то обнаружили троих замёрзших охотников. Ангашел помнил, как они лежали, прижавшись друг к другу, спаяны смертью в ту холодную зиму, когда туберкулёз унёс и его маленького Бисру. Казалось, они улыбались. Потом солнце высушило их тела, обезводив и предав жуткий вид их пергаментной кожи и блестящим зубам. Сурова эта земля, где человек может умереть как от жары, Так и спустя несколько часов от холода, где верблюдица несколько дней безуспешно ищет воду и погибает, захлебнувшись однажды утром. Сурова эта земля, но между тем Гассель не представлял себе существования в каком-либо ином месте и не променял бы жажду, жару и холод на равнине не имевшей границ. на удобство любого другого мира, ограниченного или лишённого горизонтов. Каждый день во время каждой молитвы, повернувшись лицом к востоку, к Мекке, Турек благодарил Аллаха за то, что тот позволил ему жить там, где он жил, и принадлежать к благословенной расе людей, покрывала копья или меча. Он заснул, скучая по Лейле, А когда проснулся, упругое тело жены, которое он сжимал в своих снах, превратилось в мягкий песок, утекающий сквозь пальцы. Плакал ветер в час охотника. Он посмотрел на звёзды, которые сказали ему, как скоро свет сотрёт их с небесного свода, а кликнул ночь, и в ответ нежно отозвался его мехари. щипавши влажные кустики, перекати поле. Он оседлал его, вновь пустился в путь и в середине дня различил вдали пять тёмных пятен, проступавших на каменистой поверхности. Лагерь Мубарака Бенсада и махага народа копья, который привёл солдат к его хайме. Он помолился, а затем уселся на гладкую скалу созерцать закат. погрузившись в свои чёрные думы, ибо понимал, что это ночь последняя в этой жизни, когда он может спать спокойно. С рассветом ему придётся открыть крышку Эльджибиры Воин мести и ненависти, и никому вовек не дано узнать, насколько она глубока и переполнена смертью и насилием. Он также попытался понять причины, заставившие Мубарака нарушить самую священную туарегскую традицию, и не смог. Тот был проводником пустыни, отличным проводником вне всякого сомнения, но ведь проводник туарег был обязан заниматься только чтобы показывать дорогу караванам, выслеживать зверя или сопровождать французов, в их странных экспедициях по поиску предметов, напоминавших о предках, никогда ни под каким видом туарек не имел право проникать без разрешения на территорию другого имахага и уж тем более приводить иностранцев, не способных уважать древние обычаи. Когда на рассвете Мубарак Бенсаад открыл глаза, По его спине пробежал озноб. Страх, который вот уже несколько дней нападал на него в снах, теперь напал наеву, и он инстинктивно повернул лицо к входу в хирибы, боясь обнаружить то, чего на самом деле боялся. Там, на расстоянии 30 м, опираясь на рукоятку своей длинной такубы, воткнутой в землю, Стоял госсель Саях, благородный имахак народа Кельталгимус, и ждал его, намереваясь потребовать объяснений за его деяние. Он в свою очередь взял меч и очень медленно, держась прямо и с достоинством, пошёл навстречу и остановился в пяти шагах. Метулем, метулем. Поздоровался он, прибегнув к излюбленному приветствию туарегов. Ответа он не получил, да и не ждал его. Чего он ждал, так этого вопроса: "Почему ты это сделал?" Меня заставил капитан сторожевого поста в Адарас. Никто не может заставить туарега делать то, что он не желает. Вот уже 3 года, как я на них работаю. Я не мог отказаться. Я официальный правительственный проводник. Ты же, как и я, поклялся, что никогда не будешь работать на французов. Французы ушли. Мы теперь свободная страна. Второй раз за эти дни два разных человека говорили ему одно и то же. И тут он вспомнил, что ни на офицере, ни на солдатах не было ни нависной колониальной формы. Среди них не было ни одного европейца. Никто не говорил с характерным для тех сильным акцентом, а на их автомобилях не развевался извечный трёхцветный флажок. Французы всегда уважали наши обычаи. Наконец пробормотал он словно про себя: "Почему же их не уважают теперь, если мы вдобавок ещё и свободны?" Мубарак пожал плечами. "Времена меняются", сказал он. "Но не для меня", прозвучало в ответ. "Когда пустыня превратится в оазис, посеким свободно потечёт вода". А дождь будет обрушиваться на наши головы всякий раз, когда нам это потребуется. Обычаи туарегов изменятся, никак не раньше. Мубарак, сохраняя спокойствие, спросил: Значит ли это, что ты пришёл меня убить? Для этого я и пришёл. Мубарак понимающе кивнул и обвёл долгим взглядом вокруг. Всю ещё влажную землю и крохотные ростки ошеба, отчаянно проклёвывающиеся среди камней и булыжников. Замечательный был дождь, сказал он. Замечательный. Скоро равнина покроется цветами, и один из нас двоих не сможет этого увидеть. Ты должен был подумать об этом прежде, чем приводить чужаков в мой лагерь. Губы Мубарака под покрывалом тронула лёгкая улыбка. Но ведь тогда ещё не прошёл дождь, возразил он и затем очень медленно обнажил свою такубу, освобождая вороную сталь от чехла из теснёной кожи. Прошу, чтобы моя смерть не развязала войну между племенами, добавил он. Никто, кроме нас, не должен платить за наши ошибки. Да будет так, ответил Гасель, наклоняясь, готовый отразить первый выпад. Однако тот последовал не сразу, потому что ни Мубарак, ни Гасель уже давно не сражались на мечах и копьях. опользовались огнестрельным оружием, и длинные такубы с годами стали просто предметом украшения и обряда. Их пускали в ход по праздникам в бескровных представлениях, во время которых больше старались произвести впечатление ударами о кожаный щит или обманным выпадом и ловким уклонением, нежели намеривались ранить. Но сейчас здесь не было ни счетов, ни зрителей, готовых восхищаться прыжками и пируэтами, сопровождаемыми сверканием стали, которая скорее избегала, чем стремилась ранить противника. Сейчас этот самый противник размахивал оружием, готовый убить, чтобы не быть убитым. Как отразить удар без щита? Как устоять на ногах после прыжка назад или неверного шага, если соперник не собирается давать тебе времени, чтобы прийти в себя. Они смотрели друг на друга, стараясь разгадать намерения противника, медленно двигаясь по кругу, в то время как из хаем начали выходить женщины, мужчины и дети. Все молча в замешательстве смотрели на них. Не желая верить в то, что они сошлись в настоящем бою, наконец Мубарак отважился на первый удар, который больше напоминал робкий вопрос, продиктованный желанием выяснить, действительно ли это схватка насмерть. Ответ заставил его отскочить назад, уклоняясь от яростного лезвия противника, сверкнувшего в каких-нибудь нескольких сантиметрах. Кровь застыло у него в жилах. Гасель Саях и Махак грозного народа кельтальгимус хотел его убить. Сомнения не было. В этом выпаде против него было столько ненависти и такое желание мести, словно незнакомцы, которым Гасель однажды предоставил кров, в действительности были его возлюбленными чадами, а он, Мубарак бен Сад собственноручно их умертвил, но госельни испытывал настоящей ненависти. Он всего лишь пытался совершить правосудие и считал, что неблагородно ненавидить торега за то, что тот всего лишь выполнял свою работу, какой бы неправильной и недостойной уважения она ни была. Кроме того, госель знал что ненависть, как и тоска, страх, любовь или любое другое глубокое чувство, неважный спутник для обитателя пустыни. Чтобы выжить в краю, где ему выпало родиться, необходимо сохранять великое спокойствие, хладнокровие и самообладание всегда должны быть выше любого другого чувства, способного подтолкнуть к совершению ошибки. Здесь их редко когда удаётся исправить. Сейчас Гаселя сознавал, что действует как судья, а также вероятно как палач, и ни у того, ни у другого нет причин ненавидеть свою жертву. Сила его удара, гнев, который тот нёс в себе, в действительности был ничем иным, как предупреждением, ясным ответом на вопрос, заданный ему противником. Он предпринял новую атаку и внезапно понял, насколько неудобны его длинные одежды, объёмистый тюрбан и широкое покрывало. Хайки путались у него в ногах и руках, найлы на толстой подошве из тонких полосок антилопьей кожи скользили по острым камням, а лисам мешал ясно видеть. и не давал лёгким возможности вдохнуть в себя весь кислород, который был особенно нужен в такие моменты, как этот. Но ему барак был одет подобным образом, поэтому его движения были такими же неуверенными. Мечи разрезали воздух, яростно жужжа в утренней тишине, И какая-то беззубая старуха издала крик ужаса и стала умолять, чтобы кто-нибудь подстрелил грязного шакала, пытающегося убить её сына. Мубарак властно вытянул руку, и никто не пошевелился. Кодекс чести детей ветра, столь отличный от мира бедуинов, детей облаков, основанного на предательстве и низости. требовал, чтобы столкновение между двумя воинами было честным и благородным, даже если в итоге один из них распростится с жизнью. Мубараку бросили открытый вызов, и он убьёт открыто. Он нащупал твёрдую почву под ногами, набрал в грудь воздуха, издал крик и бросился вперёд на грудь врага, который отвёл стрее его меча сухим и жёстким ударом. Они вновь замерли, глядя друг на друга. Гассель взмахнул такубой словно булавой и описав круг над головой, нанёс удар сверху вниз. Любой начинающий фехтовальщик воспользовался бы этой оплошностью, чтобы проткнуть его одним ударом. Но Мубарак щёл заблаговременно отстранится и выждать больше полагаясь на свою силу, чем на ловкость. Он обхватил оружие обеими руками и рубанул сбоку. Таким ударом можно было раскроить надвое человека и потолще газеля. Только вот его противник не стоял на месте и не дожидался, когда его перережут пополам. Солнце начало припекать вовсю. Пот тёк по их телам, увлажняя ладони. из-за чего металлические рукоятки мечей стали скользкими лезвия вновь взметнулись вверх дерущиеся изучили друг друга разом бросились вперёд однако в последнее мгновение гасель отклонился назад позволив острию оружия мубарака разодрать ткань его хайки царапнув грудь и нанёс противнику удар в живот пронзив его насквозь В несколько мгновений Мубарак стоял. Его удерживали главным образом меч и объятия Гаселя, а не собственные ноги, и когда тот вынул меч, разрывая его брюшную полость, он рухнул на песок, согнувшись пополам, приготовившись молча, без единой жалобы, выстрадать долгую агонию. предназначенную ему судьбой. Через несколько мгновений, в то время как его палач медленно направлялся, не испытывая ни счастья, ни гордости к своему верблюду, беззубая старуха вошла в самую большую хайму, взяла винтовку, зарядила её, вернулась туда, где её сын безмолвно корчился от боли. и прицелилась ему в голову. Мубарак открыл глаза, и она смогла прочитать в его взгляде бесконечную благодарность существа, которое она собиралась избавить от долгих безысходных страданий. Гасель услышала выстрел в том мгновении, когда его верблюд вновь пустился в путь, но не обернулся. он скорее почувствовал, чем увидел стадо антилоп вдали, и только тогда понял, что страшно проголодался. За два предыдущих дня Торек проглотил лишь несколько горстей просеной муки и фиников, озабоченный предстоящим сражением с Мубараком. Но сейчас при одной только мысли о добром куске мяса который медленно поджаривается на раскалённых углях, у него засосало под ложечкой. Он медленно приблизился к краю грары, ведя за недоуздок верблюда, остерегаясь, чтобы ветер не отнёс их запах в сторону животных, пасущихся среди невысокой и редкой растительности впадины. Вероятно, в давние времена здесь было озеро, или расширенное русло какой-нибудь речушки, и в глубине всё ещё хранились остатки влаги. Там и сам росли робкие тамариски и полудюжина карликовых акаций, и газелю было приятно осознавать, что охотничий инстинкт его опять не подвёл, потому что внизу объедали ветки или спали на полуденном солнце Великолепный животный с длинными рогами и красноватой шкурой, словно приглашая его выстрелить. Он взвёл курок, загнав в патронник лишь один патрон, тем самым избавляясь от искушения в случае, если промахнётся в первый раз, лихорадочно пытаться выстрелить во второй, когда проворные животные бросятся бежать, высоко подпрыгивая, Гашель по опыту знал, что второй выстрел почти наугад редко попадает в цель, только напрасно потратишь патрон, а в пустыне взять их негде, при том, что они необходимы как вода. Он отпустил мехари, который тут же начал пастись, сосредоточившись исключительно на корме, свежем и аппетитном после дождя, и бесшумно двинулся вперёд почти полском. от камня к кривому стволу куста, от небольшой дюны к кустику травы, пока не достиг подходящего места, каменного бугарка. Оттуда на расстоянии меньше 300 м был хорошо виден стройный силуэт вожака стада. Когда подстрелишь самца, вскоре придёт другой, моложе, чтобы занять его место и покрывать самок, говорил ему когда-то отец. А вот когда убиваешь самку, ты также убиваешь её детей и детей её детей, которым предстоит выкормить своих детей и детей твоих детей. Он приготовил винтовку и тщательно прицелился в переднюю лопатку в область сердца. С такого расстояния выстрел в голову несомненно был бы более эффективным, но Гасель, как правоверный мусульманин, не мог есть мяса, если не забил животное, повернувшись лицом к Мекке и читая молитвы, как сказано пророком. Если бы он убил антилопу выстрелом, ему пришлось бы от неё отказаться, и он предпочёл рискнуть. Ось даже раненное животное искороится, с пулей в лёгких, ему всё равно не уйти слишком далеко. Самец неожиданно поднял морду, принюхался к ветру и слегка насторожился. Затем, казалось, прошла целая вечность, хотя, наверное, какая-нибудь пара минут, обвёл взглядом своё стадо, убедился, что опасность им не угрожает. И приготовился вернуться к прерванному занятию объеданию тамариска. Когда госель совершенно уверился в том, что не промахнётся, а добыча не вздумается вдруг подпрыгнуть или рвануть с места, он мягко нажал на гашетку. Пуля вылетела с визгом, рассекая ветер, и самец упал на колени, словно ему разом подрубили все четыре ноги, Или под ним, словно по волшебству, внезапно вспучилась земля. Самки посмотрели на него без любопытства и страха, ведь звук выстрела, хоть и прогремевший на всё окрегу, не был связан в их представлении с опасностью и смертью. И только когда они увидели бегущего к ним человека в развевающихся одеждах, размахивающего ножом, то обратились в бегство и пропали из виду на равнине. Гасель подошёл к раненому зверю, сделавшему последние усилия, чтобы подняться и последовать за своей семьёй. Однако внутри у него что-то надломилось, и тело не подчинялось приказу ума. Только лишь глаза, огромные и невинные, выражали безмерную тоску, когда торек взял его за рога, повернул морду в сторону Мекки и перерезал горло сильным ударом своего острого кинжала. Клынула кровь, забрызгав сандалии и край хайки, однако госель не обратил на это внимания, удовлетворённый тем, что его меткость и на этот раз оказалась превосходной. и он попал точно в цель. Вечер застиг его за трапезой. Ещё не успели появиться первые созвездия, а он уже спал, укрытый от ветра низким кустарником и согреваемый тлеющими углями костра. Его разбудил хохот гиен, привлечённых мёртвой антилопой. Вдобавок вокруг бродили шакалы. Поэтому он раздул огонь, который отогнал их границы теней, а затем лёг на спину, глядя в небо, слушая приближающийся ветер и размышляя о том, что в этот самый день он убил человека первый раз в жизни, а значит, жизнь уже не сможет остаться прежней. Он не чувствовал за собой вины, ибо считал, что его дело правое. Однако беспокоился о том, как бы не оказаться зачинщиком одной из тех межплеменных войн, о которых он столько слышал от старших. В подобных войнах наступал такой момент, когда никто уже не знал, по какой причине творилось убийство и кто заварил эту кашу. А туареги, те не многие и махаги, что ещё бродили по пустыне, верные своим обычаям и законам, Были не в том положении, чтобы уничтожать друг друга. Хватало того, что им приходилось всеми силами защищаться от наступающей цивилизации. Он вспомнил странное ощущение, охватившее его тело, когда меч мягко, почти без усилия, вошёл в живот Мубарака. Ему казалось, что он всё ещё слышит предсмертный хрип. вырвавшийся из горла противника в том мгновении когда он отдёрнул руку то словно вынул приставшую кострию такую бы жизнь своего врага и почувствовал страх от того что возможно однажды ему вновь придётся поднять на кого-то меч однако затем он вспомнил сухой щелчок выстрела которым убили его спящего гостя И его утешила мысль о том, что виновным в подобном преступлении не может быть прощение. Он только сейчас открыл, что если несправедливость горька, то столь же горькой оказывается и попытка её исправить, потому что убийство Мубарака не доставило ему ни малейшего удовольствия, лишь глубокое и гнетущее ощущение пустоты. Как и уверял его старый суелем, месть не возвращает мёртвых к жизни. Затем он задумался, почему для туарегов всегда был так важен этот неписаный закон гостеприимства, который становится выше всех прочих законов, включая Коран, и попытался представить, какой была бы пустыня, если бы странник не был совершенно уверен в том, что там, куда он доберётся, его всегда примут, помогут и отнесутся с уважением. Существует предание о том, что когда-то два человека так ненавидели друг друга, что один из них, тот, что слабее, неожиданно явился в хайму своего врага с просьбой предоставить ему кров. Торек, как того требуют обычаи, принял гостя, предоставил ему свою защиту, а по прошествии двух месяцев устав терпеть его присутствие и кормить, заверил, что тот может спокойно отправляться во свояси, ибо он никогда не посягнёт на его жизнь. С тех пор, а истории похожие уже много лет, это вошло в обычай у туарегов, которые таким способом утрясали свои разногласия и клали конец раздорам. Как бы поступил он сам, если бы Мубарак явился к нему в лагерь с просьбой оказать ему гостеприимство, стараясь снискать прощение за совершённую ошибку? Как знать, возможно, он поступил бы так же, как Торек из легенды, поскольку было бы нелогично совершать преступление, наказывая кого-то, кто совершил точно такое же преступление. Когда высоко-высоко над пустыней бороздят небеса реактивные самолёты, а по самым известным путям ездят грузовики, вытесняя его соплеменников в самые отдалённые районы равнины, трудно сказать, сколько времени они ещё продержатся на этой равнине. Однако Гасселю было ясно, что пока в песках, на бескрайних безжизненных плоскогорьях Или среди бесконечных россыпей камней Хамады будет жить хотя бы один туарег, закон гостеприимства должен оставаться священным, ибо в противном случае ни один путник больше не рискнёт пересечь пустыню. Преступлению Мубарака нет прощения, и он, гасель-саях, заставит чужаков понять, что в Сахаре следует по-прежнему соблюдать законы и обычаи его племени, потому что эти законы и обычаи соответствуют среде, без них просто-напросто невозможно выжить. Задул ветер, а с ним наступил день. Гиены и шакалы поняли, что теперь им уж точно вряд ли удастся урвать себе кусок антилопы. И удалились, ворча и жалуясь в свои тёмные норы, куда возвращались уже все ночные обитатели: длинноухий финик, пустынная крыса, змея, заяц и лиса. Когда солнце начнёт припекать, они будут спать, сохраняя силы до того момента, когда ночные тени вновь сделают переносимой жизнь. в самом унылом районе планеты, потому что там, в отличие от остального мира, жизнь протекает ночью, а отдых днём. Один только человек за столько веков не сумел полностью приспособиться к ночи. Вот почему, как только начало светать, Гассель разыскал своего верблюда, объедавшего ветки на расстоянии немногим больше километра взял его за недоуздок и не торопясь возобновил свой путь на запад